24 марта. Суббота. Вечер. Как обычно, к ужину стихийно возник совет в филях. К живому огню собрались все, включая кошек. Сашка рассказала, что они с Ольгой успели услышать из новостей и нарыть пока еще работающем интернете. В общем, ничего сенсационного. Эпидемия сильнее всего ударила по крупным городам. О правительстве сведений нет. Командир тульской дивизии объявил себя военным комендантом города. до прояснения ситуации с другой законной властью. Ведется организованная эвакуация в военные лагеря. Всем, кто может самостоятельно расселиться по деревням, рекомендовано так и делать. На выездах из города работают заправки и выдача оружия всем не имеющим судимости. Комендант организовал пресс-службу, мобилизовал одну из музыкальных станций, передаются информационные сводки и почему-то песни военных лет. Из Москвы продолжается неорганизованное бегство. На окраинах военные еще поддерживают какой-то порядок. Про центр неизвестно ничего. Телевизор сперва погас, потом по первому каналу пошли тульские новости, сообщения от комендатуры, иногда репортажи из города или с камеры самолета, чтобы можно было посмотреть, где что происходит. Все это Сашка выложила емко и коротко, как будто не пятый класс заканчивала, а как минимум развед школу Пору гордиться. — Да странно все же. — Саш, а мама тебе хотя бы не говорила, куда поехала? — Неа, — как-то очень быстро ответила она. — Понятно, значит, говорила и проинструктировала не сообщать. — А может, все-таки скажешь? Энергичное мотание головой. — Ну ладно, как хочешь. — Мама просила до да послезавтра не говорить. — А что завтра такое будет? — Ничего, она сама расскажет. — Ну ладно, секрет так секрет. Сейчас вот шашлык запустим, сходим, постреляем. Надо же тебе попробовать, чтобы потом не учиться. Зачем ночью-то это делать, — мешала Серинка. До «Да завтра не до того будет. Сейчас Сашка бахнет пару раз, потом поедим, а потом все дружно оружие чистить. Опять? — это уже Машка. Каждый раз, как стреляли, иначе заржавеет. А почему его из нержавейки не делают? Ни мира не дает покоя юным. Хм, не знаю. Наверное, есть причина. А может, чтобы не забывали чистить вообще. Грязь наберется, засохнет, и пошли клины. Мы особо тщательно не будем. Просто нагар снять и раскислить. Все равно скоро стрелять. Кстати, а что мы дальше делать собираемся? Надо какой-то план придумать. А то уже натыкаемся на грабли. Оружейный, когда ломали, электричество как добывать пришлось? Организатор всех наших побед и рынка Ну да были ведь, улыбнулся я, пытаясь одной рукой раскладывать мясо на решетку, другой отпихивая настырно лезущего к нему серого. Все равно нужно заранее позаботиться. Давайте с самого начала начнем. Что нам вообще нужно? Нужно все. Оружие, продукты, горючее, одежда, инструменты. Генератор нужен, даже два. Маленький для быта и киловатт на 30 для станков. Грузовик нужен. Еще один джип. «Изыди, животное «Прежде всего нам нужен дом. Домов пустых много. Как только захотим, найдем. А вот остальное растащит если мы раньше не успеем». В Диме тоже проснулся талант мародера. «А куда мы это все успеем-то? Просто кучей сложить в гаражах толку мало. Пока мы ездим, кто угодно приедет и все выгребет». Не могла не возразить ему Маша. «Так не искал караул выставлять». «Значит, надо прятать лучше». У Маши всегда наготове простое и логичное решение. Анализ его выполнимости — это уже отдельная задача. — Ты говорил, тут коттеджи рядом. Иринка последовательно идет к цели. — Ну да. — Так давай туда заселяться, а сюда будем приезжать машины делать. — Сначала на строительный магазин набег надо сделать, чтобы было чем наш замок укреплять. — Надо, так сделаем. Маше кататься по магазинам понравилось, хотя в погрузке участвовала на равных. «Еще надо спорттовары какие-нибудь, которые доспехами для мотоциклистов торгуют». Дима готовился основательно и своей алюминиевой кольчуге не слишком доверял. «Хорошо бы, но я не знаю в Туле таких магазинов. Сомневаюсь, что они вообще тут есть. Байкеров продвинутых мало, а прокатиться до Москвы и им расплюнуть». «Жалко. А может, сами доспехи сделаем?» «Обязательно, но позже». Я поставил решетку на мангал, прекратил оборону остатков от кошек. «На, зверюга! Жри!» Магазин тканей и швейных машин. Ну, можно, наверное. А кто у нас шить умеет? Попробуем как-нибудь. Рюкзаки я шил. Раскраим по куртке. Многослойная ткань, накладки из оцинковки. Можно попробовать. А чего сразу шить? Взмутилась Иринка. Мы же не в дикой деревне. Тут полумиллионный город. Был. Магазин рабочей одежды посмотрим. Наверняка что-нибудь подходящее найдется. Да и в спорттоварах. Ты когда последний раз был? В спорттоварах разве что щитки и наколенники всякие, а вот костюм сварщика обычный зомби не прокузит, да и мутант не всякий. Значит так, нам нужны инструменты и расходники для стройки, рабочая одежда и спорттовары. За этим можно съездить прямо завтра и сразу ищем подходящий дом. Зачищаем и начинаем укреплять. Пару дней на это, наверное. Ну да, дом с хорошим забором, окна на первом этаже забить, на втором решетке сделать, если нет еще. Надо еще и о других инструментах подумать, кроме топора и болгарки. Дима заглянул чуть дальше в наше мародерское будущее. Монтировка, оружие научного работника, с энтузиазмом подхватила Маша. Болторезы нужны. Я про это тоже задумался еще, когда педовский хоздвор отпирали. Лебедка не помешает. Тяжести в прицеп затаскивать, доски прочные, чтобы бочки закатывать. И что-то надо придумать, чтобы быстро эти бочки наполнять. Насос с приводом от машины и шлангом, чтобы бак сунул, кнопку нажал и усосал все. А зачем тогда бочки из прицепа доставать? Прямо в стоящие наливать? Саша тоже не чуждая инженерной мысли. И желательно побыстрее это все сделать. Желающих брошенной машины откачать и без нас найдется. Дима явно собрался успеть раньше везде и во всем. Интересно, он понедельник читал? Машина фигня, тут прямо под горой заправка. Военные напротив стоят на лукойле а эту забросили. Наверняка там хоть что-то осталось, и побольше, чем с машин слить можно. Думал я про нее, но брать нужно сразу все, что мы вообще взять способны, потому что как только мы там засуетимся, к ней все потянутся. Ну, в общем, насос... «Давайте все же к плану», — прерывает анархия Иринка. «Завтра едем в город по магазинам». «Каким именно?» «Первым делом пролов. Там инструменты и стройматериалы. Набираем прицеп, едем, разгружаемся». «Не обязательно каждый раз разгружать прицеп. Возле автосупермаркета еще пять штук стоит. По пути берем пустой как вернемся, оставляем». «А может, сразу грузовик подобрать?» «А кто поведет?» Все поглядели на меня. Логично. Кому ж еще? Да, срочно надо готовить водительскую смену. Полтора водителя мало. Прежде всего старшую группу. Сашка хоть как-то, но умеет. Сильно припрет, поедет. А вот Маша с Димой все больше по компьютерам. Вот только когда? Но как только, так обязательно. Грузовик такая же машина. Разница сказывается на скорости и в сложных местах. А по пустому городу не спеша и Саша поедет. Я не смогу. «Ну, не отправим же мы тебя одну. Поучишься, попробуешь. Я на тракторе тоже не умел. А сегодня попробовал. Получилось. А где мы ключи возьмем?» Сашка пока воспринимал автомобиль как единую систему с определенными свойствами. «Будем без ключей. Грузовики редко угоняют. Там замки простенькие. По схеме поглядим, какой провод куда. Жалко, здесь интернета нет. Можно было бы схемы найти. Может, в квартиру съездим? Там ведь домолинок был». Маша привычно нацелилась искать читы. «Так он же не оплачивать «Может, взломаем?» «Придется по старинке, на бумаге. Все книги по ремонту, какие в автомагазине были, вон в том мешке». Жестом Деда Мороза я показал на здоровенный икеевский пакет с ручками. «Но это время нужно. А сколько нам в том фролове брать? В прицеп не влезет?» «Взять-то можно много. Мы столько не перетаскаем, так что грузовик — это на будущее». Ну или, если очень хороший грузовик, шишиву там или покемона. Что за покемон? Камаз с кунгом, с жилой будкой, то есть. Вряд ли такие машины в городе будут. Ну да, а если были, их в первую очередь соберут, те же военные. В общем, завтра мы по дому ничего не делаем, опять весь день катаемся. Ну да, на ближайшие месяцы это у нас работа такая будет, собирать, что плохо лежит. А потом? А потом посмотрим. Надо же сейчас подумать, от этого, кстати, зависит, что собирать. Надо, только пока толком не ясно. Неизвестно даже, сколько людей выживет и как они между собой будут. Какая-то торговля наверняка появится. А чем торговать? А что набрали, тем и торговать. Так что брать все. Но это же кончится, надо какое-то производство придумать. Только не свиноферму. А хотя бы вот с такими броненосцами, чтобы не бояться мертвяков, многие заплатят. Те же фермеры, свиноводы, им в самый раз. С броневиками сложно, металл нужен, не говоря уже об исходных машинах. Машины они свои привезут. Тюнинг-центр мутант. Чем плохо? Почему мутант? А на заборе написано «Тут мутанты». Ладно, мясо уже готово, давайте стол накрывать. В караулку полезем или прямо в гараже? Пошли лучше наверх, тут уже холодно становится. А стрелять? Завтра поедем, там и постреляете, нечего здесь шуметь. А оружие чистить сегодня».